Явление 12. -е. Юсов и Вышневский. Вышневский. На ком он женится? Юсов. На Кукушкиной, дочь вдовы коллежского асессора. Вышневский. Ты знаком с ней? Юсов. Так, с мужем был знаком. Белогубов на другой сестре жениться хочет. Вышневский. Ну, у Белогубов другое дело. Во всяком случае, ты к ней съезди. Растолкуй ей, чтобы она не губила своей дочери и не отдавала за этого дурака. Кивает головой и уходит.